Голова 30. «Робин, ты там скоро?» — спрашиваю я, удерживая со спины за шею тварь, похожую на прямоходящую гиену. И сил этому монстру было не занимать, учитывая, что это был вожак. «Я его долго держать не смогу. Еще немного», — отвечает мне девушка, посылая стрелы в новоприбывших тварей. «Меня тут тоже прессуют. Значит, придется подпортить ему шкурку». Говорю я и прогоняю ману по энергетическим каналам в руках, после чего вожака бьет мощный заряд электричества, от которого у него местами обугливается шерсть и кожа. Жнецы, конечно, могут начать ворчать за спиной, что мы в очередной раз сильно портим товар, но своя безопасность дороже будет, тем более этих монстров с каждой секундой прибывало все больше. Я в считанные секунды оказываюсь возле ближайшего ко мне противника, Монстр, не церемонясь, пытается схватить меня и прокусить клыками броню, в то время как его сородичи мчатся на помощь. Увы, они ему уже не помогут. Эти химеры, может, очень сильные, но им не достают ловкости и скорости. Поэтому я, безо всяких проблем, уворачиваясь от захвата, бью монстра в грудь, да так, что слышен треск костей. Сразу же за этим на меня набрасывается сразу пятеро его сородичей, пытаясь взять в окружение. На это я лишь ухмыляюсь сквозь шлем. Их когти и клыки все равно не способны навредить доспехам. Разве что они повалят меня толпой на землю и попытаются разорвать на части или хотя бы сломать шею. Они твари умные и очень быстро поняли, что обычными атаками меня не убьешь. Только им это никак не поможет. Я создаю ветряной поток позади себя, отбрасывая двух химер, а сам благодаря ему ускоряюсь, и бью стоявшую передо мной тварь кулаком в морду. К сожалению, с ударом я перебарщиваю, и от черепа монстра остаются лишь осколки. Вторая и третья химера в это же время обходят меня с обеих флангов и одновременно прыгнув, пытаются повалить меня на землю. В отместку я хватаю летящую с левой стороны химеру за руку. Она не понимает, что происходит, а я уже реализую свой план. Уйдя вбок и вернувшись от атаки третьей химеры, я делаю разворот на 180 градусов и метаю удерживаемую мной химеру в промахнувшегося противника. Тварь хоть и попыталась увернуться от живого снаряда, но, к ее сожалению, не успела. А дальше уже дело закончило Робин, прибив и ее, и оставшихся сородичей из лука. В общей сумме мы вдвоем перебили 30 гиен, И это наглядно показало, что новая избранная мной тактика работала на ура, хотя из-за этого химерам доставалось гораздо больнее, чем могло бы. Даже не знаю, можно это назвать удачной охотой или нет. Вслух сказал Робин, после чего принялась отсортировать мертвых химер от живых, ну и заодно крепко связывать их. Десять убиты, пятеро тяжело ранены и непонятно, доживут ли до прибытия жнецов еще и все стрелы с ядом потратила. Прошлая вылазка определенно выдалась удачнее. Но так мы же не знали, что их окажется так много!» Пожал я плечами, помогая Робин связывать химер. «У нас даже столько веревки бы не нашлось, чтобы всех их связать, а так, считая впритык но хватит». «И то, верно, княжич», — ответила девушка, и легким ударом повторно вырубила химеру, которая решила до последнего притворяться, что лежит без сознания. «Вот же хитрые твари! Прямо как гнолы!» «Это кто вообще?» — удивленно спросил я, первый раз слыша это слово. «Да монстры такие из книжек! Человека-гиены!» — стала объяснять лучница. «Им разве что первобытного оружия не хватает для полного образа! Что ж, буду знать! Спасибо!» Коротко кивнул я на это. Уже на третий день охоты я убедился что даже группа по 5-6 человек химеры избегают всеми возможными способами. Из-за этого охота, как правило, заканчивалась малой добычей. Другое дело, что химеры очень охотно нападали на одного или двух человек, отделившихся от отряда. Тогда я решил, что лучшим способом быстрее покончить с химерами будет охота на них маленькими группами. В данном случае охотой занимались я и Робин. Робин была, можно сказать, лучшей охотницей из группы. Но ну, я мог спокойно тестировать доспехи на химерах. По сути, если исключить траперство Сони и Вадима, охотой занимались лишь я и Робин. Проблема заключалась в том, что в лесу время от времени встречались монстры с силой магов пятого круга. Тот же Тимофей, может, и справился бы с ними. Но, например, Анна уже нет, да и другие мои слуги тоже. А попросту рисковать их жизнями я не собирался. Тем более, что нас двоих хватало за глаза. С такими темпами я полагал, что к концу следующей недели я уж точно зачищу весь сектор, поскольку красных точек на нашем маршруте становилось все меньше и меньше. В конце концов, чем больше людей в группе, тем сложнее передвигаться по лесу. «Кстати говоря, княжич, я все спросить хотела, да случай не выдавался», — сказал Робин, после того, как мы закончили пленить гнолов. «Это у вас на заказ сделанные доспехи?» «С чего ты так решила?» Поинтересовался я, спокойно реагируя на вопрос. При других обстоятельствах я мог посчитать, что девушка лезет не в свое дело, ведь эти доспехи могли быть секретом рода, и такой вопрос мог восприниматься как попытка узнать эти тайны. Но, во-первых, еще со времен, когда Робин меня в первый раз тренировала, у нас сложились дружеские отношения, Во-вторых, раскрытие этой информации лишь играло мне на пользу. Виктория — это мой союзник и единственный человек помимо Снежанны, кто проявляет обо мне искреннюю заботу. Так что даже если я поделюсь закрытой информацией с ее подчиненной, я могу быть уверен, что эта информация не выйдет за пределы ее группировки. «Просто на работу Волковых это не похоже», сказала девушка, подойдя и остановившись напротив меня. Среди известных линейк доспехов я их не припоминаю. При этом они выдержали несколько прямых ударов от химер, равных по силе магам четвертого круга. Если не секрет, откуда они? «Можно сказать, что это доспехи моего производства», — честно ответил я девушке. «Все равно это недолго бы осталось в тайне». К ним также приложил руку рунный мастер Намор, но за само производство отвечаю я. «В продажу они пока не поступили» но в обозримом будущем их можно будет купить на рынке. Пока что, вы это только прототип, который я решил испытать». «Не знала, что вы решили заняться бизнесом», — удивленно сказала Робин. «Мне отчего-то казалось, что вы решите пойти по пути госпожи Виктории или выберете схожую эстезю. Я тоже не думал, что до окончания академии буду заниматься бизнесом. Но жизнь предугадать тяжело», — развел я на это руками. К слову, ты с какой-то целью интересовалась доспехами или просто из любопытства? Скорее, первое. Без Безутайки ответила Робин. Не будет секретом, что госпожа планирует расширить группировку и набрать себе в отряд побольше наемников. Понятное дело, что все они не смогут быть такими же сильными, как мы. Поэтому хорошее оружие и доспехи могут стать в этом деле хорошим подспорьем. узная о таких доспехах ваша сестра, и она наверняка не отказалась бы их прикупить. «Вот оно что!» — кивнул я головой. «Спасибо за наводку. Я поговорю с ней, когда появится свободное время». «Не за что, княжич!» — нейтрально сказала Робин. После чего мы продолжили стеречь химер до прибытия жнецов. Учитывая их количество, возможно, этим ребятам придется сделать не один рейс на базу и обратно. Правда, у жизни на меня были совсем иные планы, поскольку не прошло и пары минут с конца нашего разговора. Как на интерфейсе шлема появился одинокий сигнал бедствия в 4 километрах от нас. Причем шел он от границы территории Рязанских. Очень вряд ли это могло оказаться ловушкой. Маловероятно, что кому-то сбрело бы в голову проникнуть на территорию Рязанских, чтобы убить меня. Мало того, что операция была полностью секретна, так еще враг физически не мог знать, что я окажусь недалеко от этого места, чтобы отреагировать на сигнал. Значит, скорее всего, это кто-то из слуг Рязанских. Будь это наши бойцы, сигнал бедствия отображался бы иначе. Так или иначе, нужно идти спасать человека или весь отряд, даже если к нашему приходу будет слишком поздно. Робин за мной. Я поймал сигнал бедствия. Отдал короткий приказ я девушке. «С химерами что делать?» «Ни на секунду не замешкавшись?» — спросила она. «Не трогай их». Выпутаться из веревок они не смогут. В худшем случае их сожрут звери. В любом случае, человеческая жизнь важнее, ответил я, после чего поспешил на помощь. Конечно, я мог проигнорировать сигнал бедствия, ведь спасение слуг рязанских не мое дело, но так поступить не позволяли мои моральные принципы. Если я могу спасти человека в тяжелой ситуации, то я должен хотя бы попытаться. Это то, что делает нас людьми. Если на то пошло, В прошлой жизни моя возлюбленная вытащила меня с того света. Я был одной ногой в могиле, и не рискня она своей жизнью, добираясь до поля боя. Меня могло здесь сейчас и не быть. Хотя природа того, как я попал в этот мир, для меня по-прежнему оставалась загадкой. С одной стороны, я полагал, что кто-то мог перенести мою душу в этот мир. Однако со временем эта теория все больше подвергалась сомнению. Я пришел к такому выводу из-за того, что магии переноса души ни в одном прочитанном мной древнем трактате я не нашел, лишь косвенной теории того, что существует некая невидимая глазу и неосязаемая энергетическая оболочка, которую мы и называем душой. Даже существует такая магия в этом мире, зачем кому-то было призывать душу из иного мира? Тоже не очень понятно. Да, я вполне мог стать самым могущественным магом, и заставить людей пересмотреть взгляд на саму магию. Но кому это могло быть выгодно? Поэтому мои мысли сводились к тому, что это было природным явлением неизвестного мне происхождения. Так или иначе, искать способ вернуться в свой мир я не собирался. Глупо посвящать новую жизнь на то, чего я вряд ли бы достиг. Впрочем, ладно, я постарался увести эти мысли подальше от головы и сосредоточиться на происходящем. И сейчас я не мог не обратить внимания, что точка сигнала бедствия перестала двигаться. Значит, запросившим помощь бойцом могло случиться три вещи. В лучшем развитии событий он спрятался от Химеры, и та теперь пытается его найти. В плохом варианте он ранен и не может двигаться. Есть надежда, что Химера посчитает его мертвым, но это маловероятно. Ну и худший вариант — смерть. Я все же понадеялся на первый вариант. Благо мы с Робин к этому моменту почти прибыли на место.